причем одной из них вроде бы полицейский, я не стала терять времени и, схватив сумку, бросилась на утек с такой скоростью, что сама себе удивилась. Последний раз на центральном вокзале я была лет десять назад. За это время совершенно забыла, как он выглядит, но навсегда запомнила штраф в 200 злотых, уплаченный мной автоинспектору за неправильный объезд вокзала в его верхней части. И, видя вам, во мне так глубоко закодировался страх перед верхней частью вокзала, что я инстинктивно рванулась в его нижнюю часть.